На дальние конечности мыса торчат из воды серые замшелые моски. Если встать там и покричать, рано или поздно из кумышины затоки появится лодка. Тут главное не забыть, зачем пришёл. Добродий и страх как не любят, когда их беспокоят понапрасну. Если обидится, потом можно и шею себе сломать. Но если просьба названа и принята, то лодка понесёт гостей на остров, который за густыми камышами темнеет посреди реки. Как раз на полпути между чуждами, полными злых духов, землями холодной спины и кромкой, с которой срываясь, падает в мир мёртвых воды всех рек, стоит ивовый киреметь, словно на страже мира людей. Остров служительный свидяной делился на две неравные части.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 Тёмные липы, материнские древа, дом берегинь, которые защищают рожанец. Обережные рябины отгоняющие нечисть. В камышах вокруг и видимо, невидимо птиц. Утки, гуси и даже редкие в землях Ингрии птицы, лебеди. Киря, как увидела их, ахнула от такой красоты. Лебеди священные, к ним даже приближаться нельзя. Это писаве дианы верный знак, что и сама мать-водиниц где-то рядом. Заходить в киремет нельзя было никому, кроме добродей. Войдёшь без дозволения, духи взглянут на тебя недовольно, и всё. Заболеешь, никакой знахар не вылечит. А если хоть веточку сломишь, сразу рука отсохнет. Говорят, один хотел ветку оторвать, так у него сразу и руки, и ноги отнялись.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 из жертвенного скота, который привозили просители. Впрочим животных в жертву богам Киремети приносили редко. Только на большие праздники или если просьба была уж очень непростой, резали козу или лосёнка. Верховодила всем в Киремети высокая локша, властная резкая женщина в годах, хоровесница Кириного отца. Были на острове жрицы, куда старшая её, но главной считалась она. Локши не боялась ничего: ни ли скова, гнева, ни чужой нечести. Кирия как-то раз пригрозила ей, что вот вернётся брат учая из похода, да придёт за ней. Добродея лишь презрительно расхохоталась. Впрочем, ладно вержане, те, может и рады были, что Кирий с её опасным даром забрали в Кириметь.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 Что ни день к полодиному берегу приставали лодки, и в киреметь приходили люди, которые одевались в диковины и говорили чудно. И все они тоже звали себя ингри. Положим о ближних соседех, вроде карию. Девочка знала. По большим праздникам они ходили друг к другу в гости, и покойный брат Урха сватал оттуда невесту. Другой селение стояло у истока Охто, медвеж его ручья, что впадал в вержу, за излученный вышел синх рогов. А там никто из рода Хирва уже давно не бывал. А был ещё рота Яквы, огромные из пяти деревень, что раскинулись вдоль болот по кромке мокрого леса. Болотные ингри гордились своей прародительницей, древней голой женщиной, а попросту лягушкой. Сказания утверждали, что на неё отдыхающий на камне некогда наступил сам Юмо. Смущённый своей неловкостью, отец Солнца пожалел бедняжку и вдохнул в шкурку свой огненный дух. Вот бы к кому пойти Солнца поклонникам ариальцам. Приплывали и другие из дальних полудинных лесов, называвшие себя дривы. Смешно выговаривая знакомые слова, рассказывали, что их род живёт на берегу такого большого моря, что дальний берег еле видать. Как крутые волны могут перевернуть лодку. А люди на той стороне озера вообще по-человечески не говорят и поклоняются матери щуки. Смотри, ещё немного и тоже дородней станешь, говорил Мозайка, когда ему удавалось перекинуться словом с подругой. Он сидел на мостках с прочей ребятнёй, занятой ловлей рыбы. В отличие от неприкосновенных птиц, рыба считалась даром водяниц. Не забывать только благодарить их. "Не стану", отвечала Кирия, оглянувшись, нет ли где локше, и усаживаясь рядом с ним. "Я к ней в оченицы не просилась. Она меня украла". "Нас", уточнил Мазай. И тебя-то хоть понятно зачем, а меня что здесь держит? На мозайку в самом деле будто никто и внимания не обращал. Хочешь бездельничать, хочешь рыбу лови, только с острова не ногой. Казалось бы, что мешает сбежать? Берег-то вот он, и лодки никто не сторожит. Но всё было не так-то просто.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 Жрец там уж не ошибся, получил небесным камнем по голове, почти слеп. А ты что? Я им сказала, ведь Иоанн о дожде не просит, и не повезла его в киремец. А высокая что сказала? Всё правильно говорит, сделала. Эй, Кирия, тебя мать лохше ищет. Поро траву собирать. Кирия со вздохом поднялась на ноги. Не понимаю я, чего она от меня хочет. Сердито сказала она: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 Щука отозвалась высокой, несколько гнусавой трелью. Дети, удившиеся рыбу, дружно оглянулись и на берег принялись клянчить поглядеть свистульку. Мозайка же, не отрываясь, смотрел на воду. Что там? тоже наклонилась над москами Кирия. Друг тут же схватил её за руку и оттащил от края. Ничего, буркнул он, отворачиваясь. Оно и к лучшему.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 При виде её застывшего лица и хмурого взгляда Кирия сразу ощутила непонятную тревогу. Посмотрела туда, куда были устремлены водянистые глаза до брадей и сразу всё поняла. С полудинного берега в Киреметь просители прибыли. Прищурившись, говорил Мозайка, который пока ничего особенного не заметил. 1 2 Там, кажется, беременная баба. «У дедово слюдяные чешуйки при тебе?» «Да, а что?» «Погляди-ка туда. Там худо дело!» С давленным голосом отозвалась Кирия. «Так худо, что я и без чешуек вижу!» Мозаика глянул на людей на дальнем берегу через слюдяную чешуйку и аж побледнел, поминая Ведяну. «Отца Хирова, береги!»